Глава восьмая. Две головы под одну корону. Попросите герцога Алонсонского прийти ко мне, распорядился Карл, отпустив мать. Денансери, решивший после назидания короля повиноваться лишь ему, в одном мгновении проскочил от Карла к его брату и без всяких охаличности передал ему полученное приказание. Герцог Алонсонский затрепетал. Он и всегда дрожал перед братом Карлом, а теперь, с тем большим основанием, что вступил в заговор, сам создал себе повод бояться брата. Тем не менее, он побежал к брату с рассчитанной поспешностью. Карл стоял, на свиствая сигнал на драку. Входя, герцог Калансонский подметил в стеклянных глазах Карла ядовитое, хорошо знакомое выражение ненависти. Ваше величество требовали меня к себе, сказал он что угодно вашему величеству. Мне угодно сказать вам, брат мой, что в награду за ту большую дружбу, какую вы питаете ко мне, Я сделаю для вас то, чего вы больше всего желаете. Для меня? Да, для вас. Найдите у себя в уме нечто такое, о чём мечтали вы всё это время, но просить меня не смели, и что теперь я сам хочу вам подарить. Сир, клянусь вам, как своему брату, сказал Франсуа, что я желаю только одного доброго здоровья королю. В таком случае, Лансон, вы должны быть довольны. Нездоровье, постигшее меня во время приезда поляков, теперь прошло. Благодаря Анрио я спасся от разъярённого кабана, который чуть не вспорол меня. И теперь чувствую себя так, что не завидую самому здоровому человеку в королевстве. Таким образом, вы не окажетесь плохим братом, если пожелаете мне чего-нибудь другого, кроме здоровья, которое и без этого отлично. — Я ничего не хотел, сир. Нет — Нет-нет, Франсуа, — возразил Карл, начиная раздражаться, — вам хотелось наварской короны, о чем вы сговаривались с Анрио и с Демуи. С первым для того, чтобы он отказался от неё, со вторым, чтобы он вам её доставил. Анрио от неё отказался. А де мой передал мне вашу просьбу, поэтому корона, которой вы домогаетесь? Что же, спросил дрожащим голосом герцог Калонсонский. А тоже смерть дьяволу, что она ваша? Герцог Алансонский страшно побледнел. Кровь сразу прилила к сердцу, едва не разорвав его. Затем отхлынула к конечностям, а щеки густо залила румянцем. В данное время королевская милость приводила его в отчаяние. «Но, сир!» — заговорил герцог, дрожа от волнения и тщетно стараясь овладеть собой. «Я же ничего не хотел, а главное, не просил ничего подобного». «Возможно, — ответил Карл, — возможно, потому что вы очень скромны, брат мой. Но другие за вас желали и просили». братец мой сир я никогда клянусь вам богом не оскорбляйте бога сир значит вы отправляете меня в изгнание вы называете это изгнанием франсуа на вас не угодишь вы что же надеетесь на что-нибудь лучшее герцог калонсонский закусил губы от отчаяния ей богу франсуа Заговорил Карл с напускным добродушием я и не знал, что вы так популярны, в особенности у гугенотов, но они требуют вас, и мне приходится сознаться, что я был в заблуждении, да и для меня самого чего же лучше иметь в главе партии воевавший с нами 30 лет своего человека. родного брата, который меня любит и не способен меня предать. Это умиротворит всех, как по волшебству, не говоря уже о том, что в нашей семье будет три короля. Один бедняга Анрио останется ничем, только моим другом. Но он нечистолюбив и примет это звание, которого не домогается никто. «Сир, вы ошибаетесь. Я домогаюсь звания вашего друга. И у кого же на это больше прав? Генрих, только зять. Родня вам по свойству. Я же ваш брат по крови, а главное, по чувству. Сир, умоляю вас, оставьте меня при себе». «Нет, нет, Франсуа», — ответил Карл, — «это означало бы сделать вас несчастным. Почему же?» «По множеству причин». Ну подумайте, сир, где вы найдёте такого верного товарища, как я? С самого детства я не разлучался с вашим величеством. Знаю, знаю. Иногда мне даже хотелось, чтобы вы были подальше от меня. Что ваше величество хотите вы сказать? Так, ничего. Это я про себя. А какая там охота? Завидую вам, Франсуа. Поймите, в этих дьявольских горах охотятся на медведей как на кабана. Не забудьте оставлять нам самые красивые шкуры. Вы знаете, там на медведей охотятся с одним кинжалом. Звери выжидают, затем дразнят, разъеряют. Он идёт прямо на охотника в четырёх шагах, хоть него поднимается на задней лапой, и вот тогда ему вонзают кинжал в сердце, как сделал Генрих с кабаном в последнюю охоту. Это, конечно, опасно, но вы француз о храбрец, и такая опасность доставит вам истинное наслаждение. Ваше величество, только усиливаете мою скорбь. Я буду лишён возможности охотиться с вами вместе. "Тьм лучше, чёрт возьми", сказал король. Наши совместные охоты оказываются неудачными для нас обоих. Что это значит, сир? Охота со мной вам доставляет такое удовольствие? Так вас волнует что вы, будучи олицетворением стрелкового искусства и попадая из незнакомой аркебузы в сороку на 100 шагов. Вы в последнюю охоту, когда охотились мы вместе, Из собственной вашей аркебузы, Из аркебузы вам хорошо знакомой, Промахнулись в кабана на двадцать шагов, И вместо него попали в ногу лучшей моей лошади. Смерть дьяволу над этим можно призадуматься. «О, сир, простите мне мое волнение!» Взмолился герцог Алансонский, став бледно-серым. «Ну да, волнение!» Я его хорошо понимаю, продолжал Карл. Так вот, зная настоящую цену этому волнению, я и говорю вам: поверьте мне, Франсуа, нам лучше охотиться подальше друг от друга, особенно при таком волнении, как ваше. Подумайте над этим, брат мой, но не в моём присутствии, оно смущает вас. А когда вы будете один, и вы сами убедитесь, что у меня есть все причины опасаться, как бы при другой охоте, ваше волнение не проявилось по-другому, ведь ни от чего не чешутся так руки, как от волнения. И тогда вы вместо лошади убьёте всадника, а вместо зверя короля. Чёртова штука. Пуля повыше. Буля пониже, глядишь, лицо правительства сразу изменилось. Ведь в нашей собственной семье есть этому пример. Когда Монгомери убил нашего отца Генриха II случайно или от волнения, то один удар его копья вознёс нашего брата Франциска II на престол, а нашего отца Генриха II унёс в аббатство Сен-Дени. Богу немного надо, чтобы натворить больших дел.